Ищейки и волки Первое Стася сделала все, что в нее он вложил С ледяной, не вздрагивающей, скальпельной точностью Молчаливый, безликий известиев Бакур Показал ему взглядом «Есть ключ» И, виском к виску встав в умывальнике в ухо Молодец твоя, женщина-квин. Все без кипеша и мандрожей. Корифей уже завтра волчатку смастерит. Пусть теперь ждет врачи хоб больных и поближе к рентген-кабинету кладет. Им бы только не в кипеш палы разобрать. Ты ее попроси, чтобы она их там как-то прикрыла. Но на первую ночь или день. Не овца что-нибудь там придумает, карантин или синюю лампу, но、ну, не знаю, чтоб никто на шумок не ходил. Но、ну, чего ты шнифты свои выкатил? Раньше, раньше икру за нее надо было метать, а теперь уже поздно вибрировать. Что ж не знал, во что втравишь. Вот жалеешь теперь ежедневно и ежеминутно. Обитала она там, в Санчести, в совершенной прозрачности, в эпицентре магнитной активности между оштукатуренным потолком и натертым до скрипа линолеумом, бессменным часовым, а в чаркой охраняло углановское дело, крессиную нару, отдушина, в углановское будущее. Вот что резало и угрожало сильнее всего. Мысль даже не о навлеченных на нее уголовных мучениях и карах, хотя вовсе не факт, что на русском суде даже самая верткая адвокатская свора отстоит ее, вытащив, исключив предварительный сговор, оправдав слепотой, халатностью, видовыми болезнями всех государственных служащих. Все, кто связан с Углановым, судят особо, а о том, что она это все для него, ну а ей будет что-то когда-нибудь ей. Но、ну, понятно, сперва все должно получиться как надо. Вот с этим Подкопом, он Угланов уйти, стать с собой самим, перестать быть бессильным. безнадежно безденежным и тогда даст ей все, оплатив, выйдя в ноль. Только ведь это завтра может не наступить, земляное метро обвалится и тогда, а ничего никогда. Пусть пока стережет, бережет на переднем краю его замысел, недрожащей рукой выправляя разрешения, обоснования землерождных работ для явившихся к ней от Угланова на излечение проходчиков, и защеряясь в увёртках, отгоняя от страшной двери контроллеров и няничек, а потом поглядим! И ни разу его не спросила она, что там завтра у Гланов. «Будет что-нибудь мне?» И понятно, конечно, что в этом был теперь ее смысл. Только так, лишь теперь механичная, вхолостую ползущая по часовой, полустертая жизнь ее стала настоящей, полной жизнью. Счастьем вздрагивать старше. от колокольных сердечных ударов и мучиться. Все равно был во всем, что он сделал со Стасей, позорный, будто мехом вовнутрь и слизью наружу оскорбительный выворот. Поменялся он с ней полюсами, засаженной в аномальное место земли, слабым став и ее сделав сильной. И хотелось быстрее вот это поправить». И пока ничего он поправить, конечно, не мог, и еще только больше мочалил ее этим будничным страхом враждебных шагов и контрольных осмотров и влажных уборок помещения силами рьяных шнырей, чье любое чрезмерно широкое телодвижение со шваброй могло вызвать взрыв. Все ключи были только у Стаси. От всех начиненных дорогой японской и немецкой аппаратурой и набитых лекарствами строгой отчетности помещений шкафов за такими ключами ходили все к ней и в колючем ошейнике материальной ответственности надзирала она за уборкой рентгенкабинета не могу ущеркинуться ни на кого караульной собакой с непонятным не тронь но、ну、кафу Там не надо, разве только с правдивым раздражением поторопить, нараставшим по мере приближения тряпки и ног к запыленной клеенке и продолбленной лунке в углу. Хватит, дырку протрете, сколько мне с вами тут? И два раза в неделю приезжала на зону в санчасть рентгенолог, боящаяся, Заразиться от отребья бациллами специализированная тетка в защитном прорезиненном комбинезоне ликвидатора Чернобыльской аварии коридор заполнялся атарой за подозренных туберкулезе и площадка подпольных землеройных работ оглашалась ползучим перхойщим шарканьем следующих Рядом с новой немецкой оптической мониторной рентгенустановкой, там в углу, под клеенкой, пылилась, обрастала седым хом и старая, декорацией вечной, бельмом на глазу этой пришлой, у судьбы на полставки работающей тетки. В пяти метрах от места ареала ее обитания в рентген-кабинете Расширялась бетонная лунка в полу от размера скулак до размера со взрослую голову. И угланов, не видя, представлял неизбежный сопутствующий мусор, ну осколки там крошего, отпечатки строительных землеройных подметок на чистом, хорошо еще пестром и сером линолиуме. Как они шпинари исхитрялись прибраться там в отсме среди ночи? Или может быть это она, Станислава, раньше всех по утрам приходила туда, на святу все обшарить глазами, ухватить все отметки грязевые на шлепки разводы царапины и своей рукой все стереть, отскаблить до、да、как было? Он не мог это даже спросить у нее. Все равно ведь не скажет ему, не сознается и по-своему делать продолжит. Впрочем, все понимает она, что не надо ей лезть лишний раз. Мог увидеть ее раз в неделю, в четверг. Все хотели в отряде попасть на прием к Станиславе. Она человеком. Айбалид настоящий. И седьмому отряду с недавней парой зафартила получались привычной неотвратимостью Станиславу саму справедливость ее приговора каждым зековским жабрам, желудку, кишкам и, конечно, уже ясно почуяли многие, что выходит она к ним простым рядовому отребью, потому что в отряде угланов. И уже поползли, забурлили, запенились слухи выше мне, растекаясь как бабья старушечья безобидная сплетня. Наша, наша-то с нашим и, конечно, уже хлябин знает про них и быть может уже отстучал или скоро отправит в Москву. Установлен контакт охраняемого с. Как нам с этим работать? Разрешите им контакт под контролем. Там в Москве ничего не споткнется, конечно, от такого известия. И к настройкам системы добавится разве только брезгливое недоумение из-за пробуждения инстинкта в Уголанове. Нашел время и место любить, разве только... Вглядятся в минутном раздражении попристальней, поискав обновления в сети, тупо перегружая свои нерассчитанные на такую любовь навигаторы. Ишь, чего отчебучил? Нет бы, чтоб приезжала раз в квартал нормальная, паспортная, с колбасой в баулах, с соплями, сопляками, рожденными в незаржавевшем законном. Так ведь нет... Все никак у людей посчитает скорее это признаком слабости, неминуемо скоро вы выпадение в осадок. Появляется в каждом человеческом устройстве в условиях нищеты и неволи потребность в любовном тепле. Старики начинают подумывать о стакане воды на огонью, озираясь, кто шим поднесет. Это Хлябин отсюда, с расстояния звериного запаха ни за что не поверит, уже не поверил во влажные трепеты одиноких, измученных, изголодавшихся душ, в человечье, в углана ве. Знает? Треплет он Станиславу для дела. Это Хлябин решает, какую правду про Станиславу сообщить в головную контору. Он и сам пока умная дальнозоркая тварь этой правды не видит. Для него санчасть гроб врытый в землю обрешетченный и загрунтованный наглухо и корпит по ночам над разложенными инженерными планами. Но должно же быть что-то под этой землей, что Угланов нащупал. Если свяжет. Санчасть с Вознесенским архитектором, то, ну а может уже все сцепил и увидел углановское, близоруконаивное все, и сейчас в монитор как сквозь лупу наблюдает смешную хлопотливую жизнь насекомых, их состасий, потуги укрыться, спастись, наслаждаясь их рваным дыханием. и мускульной дрожью, а машинка уже побежала. Подкоп урки начали рыть в первых числах апреля. Под буравище Наптиск и остервенелый стук капельной воды в пьяных запахах талого ветра и подставшим живым обитаемым небом он угланов уже будто начал слышать здешнюю землю. Вот вчера еще. намертвоскованную леденными глубинными связями, неподвижно упертую и вечную, как мерзлота, а теперь задышавшую, жадно, бередяще и разбереженно уступчивую, как увлажнившееся мякотное бабье естество, где-то там в глубине под устойчивым гнетом уложенных человеком бетонных панелей в жирновлажной Оттаившие тьме прорывались незримые русла и бежал все сильней живительный сок. Бери меня, впущу. Теперь-то я живая. Вот что, паром и запахом исходило от черных, унавоженных будто газонов в желухе и растущих проталин на промке. Вот что теплилось ясным немым говорением Всюду у него под ногами Он и раньше Проходчик Чуял пени русских Глубинных, непочатых, беременных недр Слитный гул нефтяных площадей И магнитную силу Железного первоистока Ломовое движение рудной И топливной крови В незатронутых венах земли И вибрировал весь Весь От желания вспороть и вообрать эту кровь в личный свой со второй космической скоростью рост, и тогда было в нем торжество присвоения и овладение природной мощью, подымала его великано все большая сила, ощущение бессмертия, невозможности вытравить след его из земли. А сейчас, сокращенный по силе. по проходческой мощности до дождевого червя, ничего не хотел он присвоить бесконечного, несоразмерного своему существу. Он хотел, и вот даже как будто просил одного, чтоб земля приняла его, сберегла, схоронила его под собой, сквозь себя пропустила. Он как слизень, как тля на капустном листе, продвигался теперь лишь, В ничтожном тончайшем верхнем слое земли ничего уже больше другого не нужно, ничего не имеет значения, кроме червячного лаза на верную волю. Ничего бесконечного после не надо, просто жить там, где выберешь сам. Вот еще одну встречу и близость с родным человеком. А потом целиком в эту землю, согласен.